Глава 14. В небольшой комнате сидела лишь одна сотрудница, лет 50 с виду. «Добрый день», — обрадовалась она клиентке. «Входите, устраивайтесь. Чай, кофе? Меня зовут Ирина Николаевна, а вас?» «Татьяна», — представилась я. «Ну, тогда я Ира», — живо подхватила туроператор. «Что желаете?» «Пришла поговорить о поездке», — сказала я. «Замечательно, отлично, шикарно», — со скоростью пулемета выдала Ирина. «Наша компания крупнейшая на рынке». Я с некоторым недоверием покосилась на офис с одиноким столом. «Мы хотим быть ближе к клиенту», — правильно поняла мой взгляд Ира. «У каждого метро открыто отделение. Правда, это удобно. Что хотите, чай, кофе?» «Поехать на выходные отдохнуть», — четко сформулировала я желание. «В хорошее место, где есть море, тепло, нормальный сервис и недорого». Ирина подвигала мышкой. «Вот». Прямо сразу выпало. Сейшельские острова. Три недели. Туда-сюда регулярным рейсом не чартер. Погода шикарная, сервис офигительный. 500 тысяч рублей. Чай, кофе? Я чуть не упала со стула. Сколько? Полмиллиона на человека. Пояснила Ира. Для Сейшел это дешево. Берете? Эксклюзивное предложение. Боюсь, больше таких не будет. Вылет завтра. Я почему-то всегда стесняюсь признаться в ограниченности средств поэтому сослалась не на отсутствие финансов. «Мне надо поехать в июне, и три недели очень много. Какие же это выходные дни?» «Ну, у всех они разные», — улыбнулась Сира. «Кое-кто весь год отдыхает. Есть у меня одна клиентка, ее зять в кругосветку отправил на 360 дней. Чай, кофе желаете?» «Неделя в июне», — уточнила я, игнорируя очередное предложение об угощении. «Сейшелы не подойдут, у меня на них...» эм... Аллергия. Бедняжечка. Искренне пожалела меня оператор Цель отдыха? У отпуска может быть цель? Усмехнулась я. Ирина начала загибать пальцы. Секс, еда, пляж, вино, шопинг, шубы. Каждому свое. И, соответственно, страны разные. Чай, кофе. Я почесала в затылке. Спасибо, напитков не надо. С сексом проблем у нас с мужем нет. Покупки и в Москве сделаем. Нам нужно море, хорошую погоду качественную еду и ненавязчивый, но хорошо организованный сервис. «Животных любите?» – оживилась Ира. Я кивнула. «Конечно». «Тогда Кения!» – обрадовалась Ира. «Там волшебно! Национальный парк, львы и гепарды на свободе, экзотическая кухня. Представляете, утром любуетесь на жирафа, а вечером, на ужин, лакомитесь его шеей». Я изумилась. «Как же он потом без шеи живет?» «Никак!» – радостно возвестила Ира. «Вы же ее съедите?» «Не хочу!» – испугалась я. «И в Кении нету моря!» Ирина усмехнулась. «Есть! Кения в Африке!» – уперлась я. «Там вода отсутствует!» «Черный континент весь омывается морями-океанами!» Тоном учительницы географии пояснила туроператор. «Чай, кофе!» Я решила проявить принципиальность. Все континенты плавают в воде, но это не означает, что вокруг Москвы плещется Тихий океан. «Кения не имеет порта». Ира открыла карту. «Ммм, интересно. Отлично помню, было там море. И куда оно подевалось? Может, высохло? Ладно, при гостиницах открыты бассейны. Поверьте, лучше плавать в воде с дезинфекцией, чем в грязном природном водоеме. Соглашайтесь. Вижу спецпредложение. Кения. 20 тысяч с человека за неделю. Перелет не включен. Зато две экскурсии по парку бесплатно». «Я призадумалась. Может, ну его нафиг море? Семь дней на песке лежать тоскливо, а в Африке животные на свободе. Вероятно, можно договориться с персоналом гостиницы, и они не станут убивать на ужин несчастного жирафа». «Вот тут указано. За отдельную плату повар будет готовить вегетарианскую пищу», — воскликнула Ира. «Идеальная поездка. Афроафриканцы очень приветливы. Они вас на руках от порога до джипа донесут. Чай, кофе?» Смешное слово «афроафриканец» не сдержалась я. «Нужно проявлять политкорректность», — важно заявила Ирина. Слово «негр» в нашей фирме под запретом. «Почему не просто африканец?» — улыбнулась я. «Так там белых полно», — подбочинилась Ира. «Ну, берете. Сейчас очень выгодный курс. В июне евро всегда подскакивает». Я пришла в ужас. 20 тысяч не рублей, а евро за неделю. Шикарный эксклюзив. Экзальтированно закатила глаза Ирина. «У меня аллергия на жирафов. Быстро нашлась я. И вообще, я патриотка. Хочу поддержать отечественный бизнес. Черное море. Давайте там поищем». «Сочи!» — объявила Ирина. «Отель 5 звезд, европейский завтрак, номер люкс из одной комнаты. В комнате телевизор, рожок для обуви, вешалки в шкафу и постельное белье. Полотенца и халаты оплачиваются отдельно. Отель открыт. До 23.00 позже не впускают. До моря всего полчаса на автобусе. Экскурсия по олимпийским объектам за особую плату. О, они даже примерное меню дали. Итак, завтрак, который входит в стоимость тура. Яичница, манная каша, два куска хлеба, чай, кофе. «Спасибо, не хочу», – машинально ответила я. «Нет, это у них чай, кофе», – поправила Ирина. «Если пожелаете сахар или мед за доплату». «Сорок тысяч на одного». Я перестала стесняться. «Почему так дорого?» «Сорок тысяч долларов», — протянула Ира. «Не евро». Я немела. «Там будет Олимпиада», — верещала Ирина. Да, они просят не пользоваться электроприборами вроде фена. Провода не выдерживают, пробки вышибает. И вода в номер подается с шести до полседьмого утра. У них там перебои. А где моются отдыхающие по вечерам, а я? «В море». Пожала плечами Ира. Или за особую плату в бане при отеле. Я решила не скрывать своего материального положения. Мы с мужем не владеем алмазными приисками. Не имеем заводов по выплавке чугуна и алюминия. Найдите местечко у моря недорого. Только не нервничайте, засуетилась Ира. Мы рады любому клиенту, даже бомжу. Остров Тхуси-Пуси. Лететь далеко и билет не недешевый. Но возможны варианты. Смотрите. Ирина схватила лист бумаги и начала писать, бормоча себе под нос. «Вы летаете в Париж. Если покопаться, обнаружим особое предложение без еды. Вам нужна в самолете жрачка?» «Нет», — помотала я головой. «И правильно», — одобрила туроператор. «У аэрофлота всегда куриные крылья, а у транса — аэрошеи. Интересно, кто забирает белое мясо и ножки? Может, британцы? Ладно, не отвлекаемся. Следите за ходом моих мыслей». Прибывайте в аэропорт Орли. Там ждете 10 часов и садитесь в лайнер «Саванэйр». Он доставит вас в Лондон. Цена смешная, почти бесплатно. Снова передышка на 14 часов и грузитесь в самолет банкера. Он вас доставит в городок Мом. Вообще-то рейс грузовой, стюардесс там нет. Чай, кофе? Не хочу. Привычно отреагировала я на предложение Иры. «Просто предупреждаю, в полете напитки не предложат». Потерла ладошки туроператор. Всего за 4 часа доберетесь до Мома. Там придется прокуковать 18 часов и, пожалуйте, на борт Неракара. Это 20-местные воздушные такси, комфортабельные и надежные, как швейцарские банки. У них авиапарк из самолетов, произведенных в 50-е годы прошлого века. Умели раньше делать ни одной аварии у Неракара. Надо лишь внимательно состыковаться, потому что они летают один раз в месяц. Ну, значится, вас привезли нам из Горн. Оттуда автостопом до Замбии, из нее на велосипедах в Бурунди, следом на мотоциклах в Марокко и снова передышка на 12 часов. А уж после компания Бренс за каких-то полтора суток с тремя посадками доставит вас на остров Тхусипуси. Там, поверьте, рай. Если будете следовать намеченному мной плану, истратите сущие копейки. Чай, кофе. Я снова превратилась в статую обрела способность к членораздельной речи спустя пару минут и возмутилась. «У нас всего неделя. На дорогу туда-назад весь отпуск уйдет. Зато воспоминаний будет на весь год», — заворковала Ирина. «В той же Замбии придется прятаться от представителей разных племен. Или, простите, я перепутала с Занзибаром? О, да, это же Малайзия. Знаете, где она находится?» «Нет», — честно призналась я. «Но, судя по названию, можно ожидать, что в Азии». «Точно!» — воскликнула Ира. «На Ближнем Востоке. Между Конго и Ливаном. Очень увлекательный автостоп у вас с мужем получится. Непременно захватите с собой мухобойки». «Зачем?» — поразилась я. «Там много насекомых». «Нет, в Конго в основном на свободе львы, гепарды и кровожадные человекоядные гориллы», — заулыбалась Ирина. «Мухобойка для отражения нападения диких племен. Там в лесах живут эти... ну, пигмеи». В случае покушения на вашу жизнь и свободу, сначала, следуя международному праву, потребуйте свидания с российским консулом. Но если поймете, что вас прямиком пинают к костру с котлом, без зазрения совести лупите людоедов мухобойкой. Я схватила со стола какой-то проспект и начала им обмахиваться. Думается, пластиковая хлопалка не поможет, лучше взять револьвер. Ирина понизила голос. Я не имею права выражать собственные мнения, но вы абсолютно правы. «Вот только вас ни в один самолет не пропустят с оружием, а мухобойка нейтрально смотрится». «Неужели в райское местечко Тхуси-Пуси можно добраться исключительно на перекладных?» – пролепетала я. «Есть регулярный рейс прямой. 14 часов лета, но тогда путевка будет стоить 35 тысяч евро!» – загрустила Ирина. «Хочу отдых на воде за умеренную цену и разумные деньги на дорогу!» – закричала я. «Странный у вас перекос!» Либо дорого, либо дешево, но ужасно. Есть же люди средней обеспеченности. «Они едут к родителям в деревню», – зачистила Ира. «Плещутся в мутной речке, платят за билетные на электричке. «Ну, летите над хуси-пуси. Решайте скорей, желающих полно». «У меня аллергия на человекоядных обезьян», – нашлась я. «Их подшерсток вызывает насморк и кашель». «Вот уж не повезло», – снова пожалела меня туроператор. «Чай, кофе?» В моей сумке заворчал мобильный, я обрадовалась поводу прекратить беседу. «Извините, мне пора на работу». «Возвращайтесь», — сказала Ира. «Есть тур на слонах по Лондону. Сделаем скидки». «Чай, кофе?» Я поспешила к двери. «Неделя у пингвинов в Турции», — причитала Ира. «Экскурсия по Гаити с жрецами Вуду. Можете стать участницей собственного жертвоприношения. Или сбор гигантских черепах в долине Амазонки. Не убегайте!» У нас бартер с вождем всех племен. Вы поедете к нему на недельку в качестве гости а одна из его жен займет вашу квартиру в Москве. Баш на баш. Туда можно добраться на ослах за копейки. Вождь вас кормить, поить, холить или леять будет. Подарок преподнесет. Последней клиентке он подарил высушенную голову своего врага. Исключительные красоты вещь. Только у нас. Не ходите к конкурентам. Они все жулики. Чай, кофе. Я выскочила на улицу, влетела в метро и лишь очутившись на перроне, слегка расслабилась. Очень надеюсь, что Ирина не побежала следом за единственной клиенткой. Я не готова заменить на неделю жену, вождя всех племен, и могу запросто рухнуть в обморок при виде его подарочков. Что если он решит всучить мне ожерелье из человеческих зубов? Я села на скамейку и перевела дух. В голове почему-то возникла картина. Степанида Андреевна Гвоздева. Указывает пальцем на снимок черепа Ани. Зубы у девочки покрыты пломбами, полно удаленных нервов. Найдется ли в современном мире человек, не испытывающий никаких проблем с малярами и прималярами? Ну почему у людей вечная проблема с зубами? Сначала младенец мучается, когда режутся первые, затем молочные зубки выпадают, появляются постоянные, порой они торчат в крифе в кость, начинается кариес, ну и поехала Брекеты, бормашина, депульпация, обточка под коронки, наклейка виниров. Да, чуть не забыла про зубы мудрости. У меня они начали расти лет этак в 25. Перед глазами снова возникло изображение черепа с многочисленными залеченными зубами. Я удивилась настырности, с которой память подсовывает мне эту картинку, и услышала звонок телефона. выпала из спячки! спросил Димон. Почему не отзываешься? Я встряхнулась. «Вся внимание!» Сбором денег для Влады Сергеевны занималась Галина Радченко. «Сейчас вышлю СМС с ее телефоном и адресом», — пообещал Димон. «Лови!» В ухе коротко прогудело, я посмотрела на дисплей и начала нажимать на кнопки. Из трубки понеслись гудки, затем раздался натужный кашель и хриплый бас. «Слушаю!» «Можно Галину?» — попросила я. «У телефона!» — пробасили в ответ, и Радченко принялась отчаянно чихать. Я успокоилась. Похоже, женщина заболела. Сидит дома. Осталось лишь напроситься к ней в гости. Добраться до дома Гали оказалось просто. Я доехала до конечной остановки метро, и, как предупреждала бывшая воспитанница Влады Сергеевны, выйдя из него, сразу увидела блочную пятиэтажку, разукрашенную граффити. Галина открыла дверь в маске. Вторую предложила мне. «Надевайте, а то заразитесь. Правда, у меня не свиной гриб, но все равно неприятно». «Уж извините, я принесла плохое известие», — сказала я, усаживаясь на маленькой кухне. Влада Сергеевна умерла. Галя ахнула. «Когда?» «Вчера вечером мы разговаривали с ней по скайпу. Влада Сергеевна была такой веселой. Она собиралась ехать в клинику». «Знаю», — кивнула я. На нее напал грабитель. Проломил голову, украл деньги. Радченко заплакала. «Сволочь! Жаль, что на смертную казнь ввели мораторий». «Таких гадов надо на Красной площади расстреливать, тогда другие побоятся». Бедная. Она очень мучилась от боли, ждала операции, так радовалась деньгам и умерла. «Она просила передать вам, что больше не надо собирать средства», — продолжила я. Очень беспокоилась, наверное, не хотела вгонять бывших воспитанников в траты. «Да, Влада Сергеевна, была на редкость деликатна», — схлипнула Галя. «Мы были ее детьми, любимыми». Сколько она хорошего для нас сделала. Квартиры нам выбивала. На работу учебу устраивала. Насчет денег она мне вчера сказать успела. Собственно говоря, за этим она в скайп и стучала. Я еще удивилась, что так рано. Мы предпочитали общаться после десяти. Ильченко владела компьютером? Необычно для дамы пенсионного возраста, отметила я. Влада Сергеевна никогда не была старухой. Зашмыгала носом Галина. И возраст тут ни при чем. Некоторые и в двадцать тухлые куры. Да, она часто сидела в интернете. Говорила, что это ее окно в мир. И по скайпу можно разговаривать бесплатно. Как она радовалась. Еще видеотрансляция не включилась, а я уже ее голос услышала. «Голчонок, раздай деньги. Мне принесли всю сумму». «Раздай деньги?» Но Влада Сергеевна поехала в клинику с немалыми тысячами. Удивилась я. «Что за странное сообщение?»